да как по горкам по горам Белый лебедь летал и, белый ле летал И лебедушку выкликал Белый лебеди дали дивношкувых крикали, дивнодушка выходила, со говорила. Лебедушка выходила, со лебедем говорила: "Полетим наш лебединый по вдоль улицы один". Полетим наш лебединый по вдоль улицы один дет цена высок новый крест глянул глянул молодец цена высок новый Horašo jo lupio -lup.